шесть По традиции после церемонии на вершине утеса все идут в бар анджела выпить за святую На этот раз пошли меньше половины участников. От отец льбан отправился прямо домой. Влаусеньер даже вино не благословил. Дети и большинство матерей ушли спать и собравшимся явно не достаало обычной жизнерадостности. Конечно главной причиной была потеря святой марины.е теперь молитывы останутся неуслышаны. Прилив будет буйствоватьывать безнаказанно. Горе моего отца не так было важно для деревенских, как их собственные суеверные страхи. Мне стало неприятно, что а его бег свитак легко забыли. Омая картошка предложил немедленно отправиться на поиски пропаввший святой, но прилив был слишком высок. Неровное каменистое дно слишком опасно, и экспедицию отложили на утро. Сама я сразу направилась в отцовский дом и принялась ожидать возвращения Жна большолього. Он не пришел. наконец около полуночи я пошла обратно к анжелу и обнаружила там капуцину поправляющую нервы при помощи кофе с колдунками при виде меня она встала глядя сочувственно его нет сказала я садясь рядом с ней он не приходил домой и не придет сейчас то ответила капуцина люди глядели на меня я уловила любопытство и ищу холодность от которой почувствовала себя неуклюжей и чужой капуцина закурила сигарету И, выдыхая дым через ноздри, заговорила деловито, хоть и сочувственно. «Ты всегда была упрямая. Как проще тебе не годиться, да? Вечно кидаешься на пролом». Она устала улыбнулась. «Мадонни, дыши отцу в затылок. Дай ему шанс». «Шанс?» Это подошел Аристид Бастанес Дезире под руку. «После сегодняшнего вечера. После того, что случилось на мысу. Какой у нас может быть шанс?» Я подняла глаза. Старик стоял позади нас. тяжело опираясь на палку, глаза словно кремни. рядом чуть в стороне юноши в очках волосы упали на глаза, вид смущенный. Теперь я его узнала к савье, внук арестида. В давние времена он был одиночка, книги предпочитал играм. Мы с ним почти не разговаривали, хотя нас разделяло лишь несколько лет. Ареит все еще свердлил меня взглядом. Ты зачем вернулась, а? спросил он. тут больше ничего нет.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 я не понимаю нечего тут и понимать сказал маяа генноле это же бастоне каменный лоб его слова меня не очень подбодрили геннолей и бастоне ненавидели друг друга на протяжении многих поколений бедный арестит обязательно против него кто-нибудь строит козни я повернулась и увидела что на барную табуретку рядом со мной взгромоздилась маленькая старушка в черных вдовьих одеждах тоа это просаж мать уме старейшая обитательница деревни. Если верить Аристиду, кто-то вечно старается его куда-нибудь упрятать, прибрать к рукам его сбережения. Э-э-э! Она расхохоталась, словно ворона каркнула. Все ведь знают, он столько потратил на свой дом святая Марина. Даже если его сын теперь вернется, ему ничего не светит. Только старая лодка да затопленный клочок земли, на которой и Бриман не польстится. Я ощупывала письмо, которое так и лежало в кармане. Бриман? разумеется сказала туата у кого еще есть деньги в этих местах чтобы что то делать согласно туанете убриана были планы на лесалан планы эти были столь же зловеще сколь и не определены я узнавала традиционную неприязнь саланцев к преуспевающему у синцу ему ничего не стоит сделать в лесалане все что надо для него это тьфу сказала старуха сопроводив слова выразительным жестом у него есть и деньги и машины осушить болото поставить волнолома на лагулю за полгода справился бы и никаких больше паводков э э конечно все это не за бесплатно даже не думай он не благотворительностью себе капитал сколотил может иметь смысл узнать чего он хочет взамен мытя гинолей кисло посмотрел на меня что продаться у синсу не кидайся на девочку сказала капуцина она старается как лучше да но если он может прекратить паводки мытя решительно покачал головой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 если и дальше так будет мы кончим как старая деревня сказал матиа там все утонуло даже церковь он набил трубку и утрамбвал табак грязным большим пальцем только подумать церковь если святая не поможет то кто ну то был черный год заявила туанта просаж тысяча девятьсот восьмой в тот год умерла от инфлюенции моя сестра мари лора а я родилась она пронзила воздух кривым пальцем вот она я дитя черного года никто не думал что я выживу а я выжила так что если мы хотим пережить и этот год нечего цапаться между собой как бакланы она строго посмотрела на мытьяа легко сказать тоннета но раз святая больше за нас не стоит я не про то говорю матия о гинале и ты это прекрасно знаешь мытья пожал плечами не я первый начал если арестит бастоне хоть один раз признает что был неправ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 он сам конечно не мог помочь с деревянной ногой то он вздохнул я же уже говорил будет черный год вы же все слышали как маринетта звонила это не маринета была сказала капуцина она машинально сложила левой рукой рожки чтобы отвести несчастье матиас сделал то же я тебе говорю этого следовало ожидать прошло тридцать лет матиас опять сложил рожки семьдесят второй плохой был год я знала что плохой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 даже байки тут такие же старые и потреёпанные как сами островетяне заезженные как бусины в четках жалости нетерпения скопились у меня в груди и я глубоко вздохнула мыяа ничего не замечая продолжал рассказывать так будто история произошла вчера эта штука лежала наполовину зарытая в песчаном заносе если ударить по ней камнем она звенела тогда все дети сошли с палками и камнями колотили по ней чтоб звенело. несколько часов спустя прилив забрал ее обратно и она взорвалась сама по себе примерно в ста метрах от того места где сейчас сложате оглушила всю рыбу оттуда до салана э мытьяа смачно затянулся из трубки дизире сварила ведро бобиса не могла вынести что столько рыбы пропадает зря отравила полдерни он смотрел на меня из под покрасневших век я так и не решил что это было чудо или нет то аннета согласно кивнула Что бы это ни было, с тех пор наша удача сошла на нет. Оливье, сын Аристида, умер в тот год. И, ну ты знаешь, она взглянула на меня. Жан маленький. То она-то опять кивнула. «Э, эти братцы! Слыхала бы ты их в старые времена!» Сказала она. «Как сороки оба-два болтали безумолку!» Матяк глотнул колдуновки. «Черный год забрал у Жана большого сердца. Точно так же, как забрал дома у Лагулю».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 Заметила она без особого беспокойства в голосе. Совсем, как в семь втором.